У человека вполне достаточно объективных причин, чтобы стремиться к сохранению дикой природы. Но в конечном счете природу может спасти только его любовь. Жан Дорст Проблемы целесообразности Человек и дикие звери Для чего человеку бегемот? Неподалеку от Нью-Йоркского зоопарка есть необычное кладбище. В строгих и скорбных рядах выстроились двести с лишним могильных камней. На каждом камне название животного, перечеркнутое надписью «вымер». Это, конечно, символическое кладбище, имеющее целью лишний раз напомнить людям, как скудеет наша планета. А в самом зоопарке другой символ. У клетки из толстых металлических прутьев висит табличка «Самый опасный хищник на Земле». Заглянув в клетку, можно увидеть зеркало, и в зеркале свое собственное отражение. горькая, но правдивая шутка. Да, человек — виновник гибели множество наших соседей по планете. Это человек дикий и человек вполне цивилизованный. Человек, не ведавший, что творил, и человек, действовавший или действующий вполне сознательно. Ведь еще совсем недавно, находились люди, которые утверждали, что дикие животные на нашей планете должны быть полностью уничтожены, а дикая природа должна быть заменена культурными ландшафтами. Это, конечно, крайность. И сейчас, во всяком случае, такое мнение высказывают лишь очень немногие и очень недальновидные люди. Но даже те, кто к природе вообще... И к диким животным, в частности, относятся вполне лояльно, могут задать вопрос, для чего, собственно, они нужны? Действительно, почему люди скорбят о том, что исчез Тасманийский волк? Почему тратят силы на спасение находящегося где-то в Далекой Африке бегемота? Почему радуются, что на земле сохранились бизоны и зубры? Почему Жан Дорст? предлагает всю поверхность земли разделить на три зоны. Первые две — зоны городской и примыкающей к ней застройки и зону интенсивного землепользования — отдать человеку, а третью, нетронутую или малоиспользованную зону — оставить диким животным. Эта зона, включая заповедники и национальные парки, Должна занимать не менее трети каждого государства. Кажется фантастичным в наше время треть земли отдать в распоряжение диких животных. Но Дорст считает, что так должно быть. И не один он. Почему? Зачем? Наверное, в первую очередь потому, что люди стали думать о спасении диких животных. Симпатия, испытываемая человеком ко всем живым существам, делает его настоящим человеком, писал замечательный гуманист XX века Альберт Швейцер. А на земле имеется много настоящих людей, и еще больше хотят стать ими. Видимо, надо быть настоящим человеком, чтобы бороться за спасение животных, не щадя сил. Не за свою собаку или кошку, которую знаешь по имени, а за тысячи безымянных кошек и собак, которые нуждаются в заботе человека, за антилоп и бегемотов, носорогов и слонов, живущих в далекой Африке или Азии, за полярного медведя, бродящего между торосами и из-за орангутана, еще прыгающего пока по деревьям в густых листах, калимантана. Мы уже говорили об этом, говорили о многих людях, посвятивших свою жизнь животным. «Доброта, — писал замечательный советский педагог Сухомлинский, — должна быть такой же неотъемлемой частью человека, как его дыхание». Доброта в высшем своем проявлении свойственна людям, спасающим животных, людям, которые знают, что и крошечная антилопа дик-дик, и великан-слон, способны страдать и чувствовать боль, что они хотят жить, как хотят жить все существа на земле. Добрых и благородных людей на нашей планете много. И их становится все больше и больше. Это огромное счастье для нас и для наших соседей по планете. Но есть и равнодушные, их тоже много. К сожалению, еще слишком много. Они сами не убивают животных. Они даже не против того, чтобы животные существовали на планете. Но при обязательном условии, чтобы не мешали им, равнодушным. Впрочем, тем, кто захочет уничтожить животных, равнодушная часть человечества молча разрешит это сделать. Они не будут протестовать, тем более не будут тратить силы, чтобы защитить наших соседей по планете. При этом равнодушные люди абсолютно уверены, что все происходящее верно. что все так и должно быть уничтожают животных где то в африке ну и пускай никакой беды нет что изменится от того будут существовать эти животные или нет ну есть конечно полезные без которых человеку не обойтись, которые приносят пользу даже как то влияют на жизнь людей, а остальные Да что о них беспокоится? Есть люди, равнодушные к произведениям искусства, к памятникам архитектуры. И были времена, когда одни с легким сердцем отдавали распоряжение взрывать, разрушать уникальные сооружения, а другие спокойно взирали на все это. Были времена, когда в пламени исчезали полотна великих мастеров, гибли неповторимые творения скульпторов, уникальные изделия ювелиров и чеканщиков. Сейчас даже равнодушная часть человечества уже не высказывается, по крайней мере, публично, о том, что все это не нужно, что все это можно разрушить и уничтожить. Хотя, может быть, в душе еще немало людей считают, Что незачем тратить силы и средства на охрану и восстановление старины, лучше заняться строительством современных стадионов и дворцов культуры. Спору нет, и стадионы и дворцы культуры нужны. Однако нужны не только дворцы, но и сама культура. Памятники архитектуры и произведения искусства достояние человека, его богатство, его культура. его прошлое и настоящее. И хотя понимают это еще не все, ценность материальной и духовной культуры уже публично не обсуждается. Животные на нашей планете еще являются предметом споров или равнодушного пренебрежения, а ведь они тоже достояние человечества, его богатство, его настоящее и будущее. Вечной останется на земле только природа, если мы ее бездумно не разрушим. Через пятьдесят лет вряд ли кого-нибудь будут интересовать конференции, репортажи о которых сегодня заполняют страницы всех газет. А вот если даже через пятьдесят лет на утренней заре из кустов величественно выйдет лев и огласит окрестности своим могучим рыком, у любого человека захватит дух и сильнее забьется сердце. Любой будет стоять в немом восхищении и безмолвно схватит за руку своего соседа, когда впервые в жизни увидит, как двадцать тысяч полосатых тигровых лошадок не спеша пересекают из конца в конец бескрайнюю степь. Так неужели же, Действительно бессмысленно сейчас стараться что-то сделать для этих людей, этих львов и этих зебр, которые будут жить через пятьдесят лет, и для тех, которые будут жить через сто и через двести, писал Гржимик. Но равнодушному человеку этого не понять. Впрочем, трудно винить людей. смотрящих на животных утилитарно. Ведь испокон веков люди привыкли делить своих соседей по планете на полезных и вредных. Одних миловали и пестовали, других боялись и уничтожали. Потребовалось очень много времени. Понадобились громадные усилия. Нужно было глубокое проникновение в суть явления, Чтобы понять, наконец, в природе нет вредных и полезных. Все зависит от обстоятельств, и иногда полезное может вредить, а вредное может оказаться необходимым. Чем больше узнавали люди, тем больше менялось их представление о добре и зле в мире животных. Мало того, люди теперь знают, что все в природе тесно взаимосвязано. что все живое соединено друг с другом, с землей, воздухом, водой, тысячами невидимых, но очень прочных нитей. И обрыв этих нитей опасен. Он может сказаться сегодня, или завтра, или послезавтра. И не обязательно где-то поблизости от самого обрыва нити аукнется в одном месте, а откликнуться может... в другом. Вот лишь несколько примеров. Для чего нужны слоны? В некоторых странах Азии слонов используют. Так, может быть, африканских слонов не стоит охранять, тем более что дело это нелегкое и хлоптное. Произойдет ли что-нибудь, в конце концов, от того, что исчезнут африканские слоны? В жаркие и засушливые месяцы в местах, где живут слоны, нередко пересыхают источники и водоемы. Слоны не могут жить без воды, поэтому научились ее добывать. Могучими бивнями вырывают глубокие ямы, которые постепенно наполняются находящейся в земле водой. Правда, такое случается не всегда, но в большинстве случаев воду слоны добывают. Очевидно, они обладают какой-то интуицией. Слоны почти никогда не роют ямы там, где воды нет. Иногда, правда, воды бывает мало, иногда это всего лишь мутная жижа, но, тем не менее, все-таки влага, которая спасает слонов от гибели. Слоны выпивают, конечно, не всю воду из этих ям. И у ям находят спасение сотни других животных, умирающих от жажды и неспособных самостоятельно добыть воду. А что было бы, если бы не слоны? Впрочем, гадать не надо. Люди уже многократно убеждались. Там, где исчезли слоны, или их стало слишком мало, и некому устраивать такие водопои, наблюдается массовая гибель животных. Роль слонов в жизни других животных этим не исчерпывается. Во время кормежки слоны обгладывают листву с ветвей деревьев, а нередко валят и сами деревья. Если это происходит в лесу, то лес становится светлее, лучше развивается травянистая растительность, увеличивается количество корма для многих копытных. В саваннах немаловажную роль играют удобрения. благодаря слонам. В одном из резерватов Уганды почва получает в год 40 тонн высококачественных удобрений на гектар. Таким образом, слоны, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к зебрам, антилопам и другим копытным, облегчают их жизнь, спасают от гибели. А что могло бы произойти, если бы исчезли копытные? Возможно, последовали бы какие-то другие явления, а они повлекли за собой новые, может быть, весьма печальные или даже трагические события, а ведь первопричины их были бы слоны, вернее, отсутствие слонов. Такое уже случалось. Правда, виноваты были не слоны, а бегемоты. Вот уж, казалось бы, Нелепое, ненужное создание. И совершенно непонятно, почему вдруг ученые начали связывать гибель урожая на полях и распространение тяжелых болезней с исчезновением бегемотов. Тем не менее, бегемоты имели прямое отношение и к тому, и к другому. Но поняли это люди слишком поздно, когда произошло уже много бед и несчастий. Бегемоты на суше — существа довольно неуклюжие. Чтобы спуститься в воду, им нужен пологий склон. Такой склон на берегу они находят, выбирают на нем наиболее удобное место и пользуются им изо дня в день. Постепенно тропинки, которые протаптывают бегемоты, превращаются в своеобразные галереи, причем они могут быть до полуметра глубиной, в жестком грунте и до полутора метров в мягкой почве. По этим галереям-тропинкам бегемотам удобно спускаться с берега в воду. Но эти же галереи-тропинки превращаются в настоящие водосбросы или водоотводные каналы, когда по ним после сильных ливней устремляются в реки дождевые воды. Истребили бегемотов, некому стало прокладывать галереи, и не стало каналов, по которым вода стекала в реки. Она остается на полях, превращая их в болота и, естественно, губя посевы. Людям было трудно понять, почему гибнут посевы. Еще труднее понять, как связано возникновение болезней с уничтожением бегемотов. А связь оказывается имеется, причем самые непосредственная. Бегемоты, животные, растительноядные, пищу находят на берегах и на дне водоема. На растениях часто живут моллюски, а в этих моллюсках находят себе пристанище возбудители опасных болезней. Бегемоты уничтожали растительность, а заодно и моллюсков и возбудителей болезней естественно тоже. Исчезли бегемоты. и растительность уже никто не уничтожал, на ней в изобилии расплодились моллюски, а значит, появилось огромное количество возбудителей болезни. Казалось бы, бегемот никак не влияет на распространение болезни, непосредственно действительно не влияет, а фактически, как видим, влияет и очень серьезно. Когда-то Чарльз Дарвин сказал, что благодаря старым девам в Англии еще не перевелись бараньи отбивные. А его друг Томас Гексли добавил, что благодаря этому Англия имеет самый мощный морской флот. Странно, но если разобраться, Дарвин и Гексли оказываются правы. Старухи в Англии во времена Дарвина очень любили... Вероятно, любят и сейчас кошек, и в изобилии держали их в своих загородных домах. Кошки уничтожали мышей, которые разрушали шмелиные гнезда. Таким образом, кошки спасали шмелей. Шмели – единственные опылители клевера. Клевер – любимая еда овец и баранов. Не будет клевера, исчезнут бараны. и не станет бараньих отбивных. А английские матросы, — это уже добавил Гексли, — очень любят бараньи отбивные. Они придают силы морякам, а сильный моряк — это сильный флот. Шутливая цепочка, которую выстроили Дарвин и Гексли, не такая уж шутливая на самом деле. Достаточно вырвать из этой цепи одно звено, и вся цепь распадется. Так в природе всегда. Мы часто не видим непосредственной связи между животными. Но это не значит, что ее нет. Связь есть всегда. Поэтому к оценке роли каждого животного надо подходить очень осторожно. Даже к грызунам, которые нередко приносят большой вред. Крысы и домовые мыши в расчет не принимаются. они уже выключены из природной цепи потеряли все связи с природой, стали нахлебниками живущими за счет человека. многие грызуны живущие в природе приносят большой вред лесному и сельскому хозяйству. но представим себе, что люди уничтожили всех грызунов тем самым они естественно Спасли большое количество зерна, лесных семян и так далее. И вот идем мы по тихому полю или по тихому лесу. Никто не мелькнет в траве. Никто не зашуршит сухими листьями. Нет ни лесных мышей, ни полевок. Но нет и лис, куниц, горностаев, хищных птиц. Мы их не уничтожали. Они погибли сами, погибли от голода, потому что грызуны были их основной пищей. А гибель лисиц или хищных птиц приведет вот к чему. Рано или поздно в эти края попадет пара-другая грызунов. Очень скоро они размножатся в огромных количествах, ведь грызуны вообще очень плодовиты. А тут еще и сил, сдерживающих размножение, нет. И вот тогда-то грызуны начнут вредить по-настоящему. Но представим себе, что грызуны в этих местах так и не появились. И польза от их уничтожения хорошо заметна, ее можно даже выразить в каких-то цифрах. А вот вред от уничтожения грызунов не виден так явственно, и в цифрах его выразить трудно, но вред имеется, и немалый. Дело в том, что некоторые грызуны-землерои, перелопачивая почву, активно участвуют в ее обогащении, повышают ее продуктивность. Однако и это еще не все. Унося в свои убежища или подземные кладовые семена, грызуны-землерои тем самым способствуют расселению растений. Сейчас исследованиями сотрудников Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина уже точно установлено, что расширению площадей лесов в Курской области способствует роющая деятельность некоторых грызунов. Так что же, нельзя бороться с грызунами? Нет, конечно, можно и нужно. но до определенного предела. Не доводить до полного уничтожения животных. Не случайно в науке появился термин «щадящая борьба». Когда грызунов много, плохо. Когда мало, тоже нехорошо. Впрочем, это относится не только к грызунам, а ко всем животным. Равновесие — один из основных законов природы. И в животном мире это равновесие в огромной степени помогают поддерживать хищники. И еще один очень важный факт. Мы уже говорили о взаимосвязанности всего живого в природе. Из этой взаимосвязи нельзя исключить и человека как биологический вид. Существует так называемый принцип незаменимости. Никогда продукты, созданные руками человека, искусственно, не смогут заменить продукты естественного происхождения. Принцип этот не так очевиден, как другие, и требует некоторого пояснения. Дело в том, что природа человека двойственная, биосоциальная. В своем общественном развитии Человек подчиняется социальным законам, оставаясь при этом и оставаться будет всегда в своем физиологическом развитии видом биологическим. И в этом своем физиологическом развитии он может нормально существовать лишь тогда, когда будет получать естественные продукты, физико-химические процессы обмена веществ, эволюционно запрограммированные основаны именно на этих продуктах. Искусственные добавки, предметы быта, вроде синтетических тканей, искусственного меха, фармакологии и так далее, все это может и должно существовать, но не как основное, а как дополнение к естественному. Сейчас ученые разделили животный мир условно на три категории. А. Животные, представляющие текущую ценность. Б. Животные так называемой ожидаемой ценности. Те, кто будет служить в будущем материалом для гибридизации, станет поставщиком медицинского сырья и так далее; В. Животные потенциальной ценности, то есть те... ценность которых в настоящее время невозможно определить. Но, как пишет известный советский ученый Яблоков, мы заранее не в состоянии предвидеть, какое значение для человечества может иметь тот или иной вид в будущем. Виды, считавшиеся совершенно бесполезными или вредными, часто затем оказывались исключительно важными и заслуживающими всяческой охраны. Сегодня мы вправе сделать вывод о потенциальной полезности любого вида живых организмов. Все они без исключения должны быть сохранены как виды. Ну а те пользы, которых очевидно, тем более, в частности, хищники,